Глава 8 В пятничный вечер Костик раздумывал, чем бы заняться. Всегда можно работой, но сегодня что-то не хотелось. В пятницу народ валит за город, на дачи или зону отдыха. Многие в клубы оттянутся после тяжёлой рабочей недели. Хотя вот дачу ему всегда могут обеспечить родители. В очередной попытке приобщить его к природе и вытащить из-за компьютера. А, ну и попытаться сосватать очередной дочке очередных хороших друзей. Костя переоделся в домашнее и разогрел ужин. Вот что хорошо в этой квартирке, так это панорамное окна. Сидишь за столом и любуешься красотой. Комплекс удачно построили с видом на реку. Так что немного доплатить за вид он был не против. Хотя если бы не Глеб, он бы, конечно, не подумал. Немного огорчало, что сегодня не увидел вон ту симпатичную девушку. Всё-таки зацепило. Ведь мог же подождать, пока это там всё у них закончится. Подошёл бы познакомиться. Вот в работе всегда принимал решения быстро, а в отношениях. Не сказать, что он нерешительный. Просто как-то так спокойно к этому относился. А тут девушка в голубом платье не шла из головы, хоть тресни. «Да чтоб тебя!» Костя отбросил вилку и пошёл за планшетом. Все его гаджеты были синхронизированы, так что без разницы. На телефоне экран мелковат. Разблокировав планшет, полез в интернет. Всевидящее и всезнающее око обязательно поможет. За пару минут он раскопал почти всё. Да, действительно, московские киношники прикатили к ним снимать фильм. Фотографиями с места происшествия соцсети были просто завалены. Восторженные охи-вздохи его не интересовали. Пролистывая фото, он пытался найти незнакомку. «Я уже видеть не могу эту рожу», – проворчал Костя, наткнувшись на очередную фотку главного актёра. «Или актёр-ведущий?» «Нет, ведущий актёр – это, кажется, в театре. В общем, неважно». «Этот его совсем не интересовал». «Так, ясненько». Костя вздохнул и отложил планшет. «Сегодня в съёмки проходили на набережной». И даже не сказать, что далеко от его дома. И сегодня был последний день этих съёмок. Дальше нашёл объявление о кастинге, который закончился две недели назад. Номер телефона Костя себе записал. Если так не получится, придётся втихую слазить в абонентскую базу сотового оператора. Некрасиво и нарушение, но... Он ничего такого там искать не собирается. Тем более базы эти регулярно в сеть улетают. Можно подумать, тайна великая. Но ему определённо нужен кто-то, кто отвечает за персонал. Ведь кто-то отвечает же. Билеты, размещения и вот это вот всё. Что за каменный век? Спустя пять минут ругался Костя. Он-то думал зайти на сайты киностудий. Их ведь не может быть много. И пробежаться по готовящимся проектам. Там найти фильм, состав команды. И опять же, выцепить того, кто отвечает за персонал. Потому что полного описания проекта Костя не нашел. Ему почему-то и в голову не пришло, что такой информации и не должно быть в общем доступе. Но если нет в общем, можно слазить не в общий. Так что Костя весьма увлекательно провел следующие несколько часов. Только вот это ничего не дало. Незнакомку найти не удалось. Но это пока. Костя потянулся за телефоном, чтобы позвонить по номеру из объявления. «Вот чёрт!» Телефон пришлось отложить. Звонить почти в 11 ночи – весьма плохая идея. «Ладно». Костик решил завтра позвонить. Самое простое, самое очевидное решение. Спросит имя и фамилию девушки в голубом платье. И телефон тоже. У него даже мысль не закралась, что номера телефона быть не может. Конечно, не голубями же записки отправляют. Между делом он успел не только слопать ужин, но и хорошенько так догнаться булочками. Поэтому налил себе чаю и достал конфеты с печеньем. Кощеем его прозвали не только из-за имени, но и по причине высокого роста и худобы. А еще из-за того, что много ел и не поправлялся. У него все калории уходили в мозг. Через полчаса увлечённый Костик заглянул в пустую кружку. Чай опять кончился, да и сладкого заметно поубавилось. Пришлось переползать на диван, а то от стула уже весь зад болит. «Блин, ягодка!» Костя улёгся на диван и сунул под спину подушку. «Вот как ты жизнь всем портить умудряешься, а?» Ворчание его было небезосновательным. Эта женщина умудрилась не разрешить поставить ему терек в спальне. Как? Ну, как-то так. Глеб только развел руками. У него тоже нет телека в спальне. Прав, Глеб. Потрясающая женщина. Пробежавшись по каналам, нашел какую-то ерунду и оставил звучать фоном. А сам занялся чем? Правильно. Пошел искать среди актрис похожую девушку. Да что ж вас так много? О! Ого! Удивлялся он, просматривая фотки. Оказывается, актрис так много. Вот только все это не то. спроси у него в тот момент кто, с чего он решил, что та девушка именно актриса, а не статистка, Костя бы уверенно ответил, так красивая же. Но спросить было некому, и Костик так и уснул на диване в обнимку с планшетом, не найдя нужную девушку. Телек выключился сам. К счастью, ночью незнакомка ему не снилась. Поэтому выспался Костик нормально. А проснулся от звонка телефона. «Алле!» – выдохнул хрипло, открыв один глаз. «Костя, ты спишь, что ли?» – зазвучал бодрый голос мамы. «Технически уже нет». Костя перевернулся на спину. «А сколько времени-то?» «Два часа дня, сына!» – ехидненько так ответила мама. «Ты к нам едешь или как?» «Еду», – Костя закрыл глаз, – «но к вечеру». «Тогда загляни в магазин, я тебе сейчас список скину», – и отключилась. Ну и Костя тоже, еще полчасика, можно и поваляться. Там телефон пиликнул входящим, и когда Костя уже нормально открыл глаза и список… «Ну, мам!» – мученически простонал он. Мама, хорошо зная своего сына, который в магазин ходит кое-как, прислала наиподробнейший список покупок с указанием полного наименования продукта, нужной марки, веса и цены. Пункт с ценой Костик отмёл, Главное, не промахнуться с маркой продукта. А то было дело. Папа был послан. Нет, никуда подальше, а за порошком. Но вот срочно понадобилось. Мама назвала марку и сказала, чтобы купил небольшую пачку на килограмм. Да откуда же папа знал, что эти чертовы порошки не по кило, а по 900 грамм? Папа переполошил продавца. Они долго искали такую пачку, и когда пришел домой и сказал маме, что килограммовый не нашел, та просто пожала плечами. Ну да, это она и есть. Так что этот эпичный поход в магазин Костя хорошо помнит, хотя и был тогда мелким. Ну а со временем окончательно уверился, что мужчины и женщины мыслят вот совсем по-разному. «Так, третий час дня, наверное, уже все проснулись». И Костик, не откладывая дело в долгий ящик, набрал найденный вчера номер. В трубке долго стояла тишина, а потом ему сообщили, что абонент не абонент. «Не понял?» Он пялился на потухший экран телефона. «Кто вообще отключает телефон? Ладно, перезвоню». Но не после того, как принял душ, не после того, как поел, номер не ожил. А набрал, наверное, раз двадцать. «Да что за нафиг!» «Блин, ладно, потом ещё раз попробую». Поиски девушки решил отложить. Раз съёмочная группа всё равно уехала, в спешке нет смысла. Но ну, она названивать незнакомым людям в выходные всё-таки неприлично. Так что поедет он к родителям. Как бы ни ругалась мама, всё равно захватит с собой ноут. Вечером, лёжа в гамаке, ему хорошо думается. Собрав рюкзак, Костик, напевая прилипчивый мотивчик очередного навязчивого хита, спустился к машине и порулил в магазин. Там закупился строго по маминому списку и закинул все в багажник. И пока ходил среди продуктов, проголодался. «Так...» — Костик посмотрел время на телефоне. «На выезде сейчас все равно самый кошмар. Так что лучше зайти перекусить». Написав родителям, что приедет попозже, Довольный Костик поехал в центр. Знает он там один милый ресторанчик, где просто восхитительно готовят стейки. Уже почти возле цели его поездки внимание привлёк магазин компьютерных приблуд. Прогуляться туда он просто не мог себе отказать. Как девушки не могут пройти мимо магазина косметики или платьев, так и Кощея манили компьютерные сокровища. Можно сделать интернет-заказ. Но сразу пощупать, повертеть в руках – ни с чем не сравнимое удовольствие. Проторчав в магазине час, прикупил себе новую мышку. Это скорее в коллекцию, чем в необходимость. Коврик с беспроводной зарядкой. Ну, просто захотелось. И еще кое-что по мелочи. Костя решил не крутиться с парковкой, а до ресторанчика прогуляться. Шел, наслаждаясь тенью, предвкушая изумительный стейк и холодный домашний лимонад и совершенно игнорируя заинтересованные взгляды девушек. Не по злому умыслу, просто Костик в этом отношении немного рассеянный. Из мечт его выдернул звонкий крик на всю округу. «Котя!» Костя остановился и завертел головой, оглядываясь по сторонам. Искал он обладательницу громкого голоса. Раз она его видит, то не может быть далеко. «Котя!» Костик тут же развернулся на очередной выкрик. «Ага, вот и она!» Барышня, которая зорким взглядом выцепит его в любой толпе, и отвертеться не получится. С боковой аллеи на него несся мелкий ураган под именем Ульяна. Удивительно, как она умудряется набрать такую скорость при таких маленьких ножках. Ураган, одетый в модные джинсовые шортики и кислотно-зеленую футболочку с неведомой зверушкой, Несся, не разбирая дороги. Прохожим приходилось отпрыгивать. Два хвостика, собранные высоко на голове, смешно мотылялись из стороны в сторону. От широкой и очень радостной улыбки на щеках малышки появились милые ямочки. Костя, уже имевший кое-какой опыт общения с милым ангелочком, задрал очки на голову и опустился на корточки, широко распахивая руки. Если оставить очки на носу, есть шанс лишиться и этой пары. А с жадных родителей мелкой хулиганки компенсацию фиг стрясёшь. «Котя!» Радостно и оглушительно взвизнув, Ульянка влетела в его руки, едва не опрокинув назад. «Скорость, помноженная на массу. Ага». Но подбородок успел убрать вовремя. привет Маленькие ручки оплели его шею, и ему достался звонкий чмок в щёку. «Куясь!» С деловым видом осведомилась барышня двух с небольшим лет. «Уля, ты мать до инфаркта доведешь!» Раздался рядом чуть встревоженный голос ягодки, и Костя перевел взгляд на подругу. «Привет, мать!» – хохотнул он. «Привет, Котя!» – ехидно протянула Эмилия. «Если бы эта мелкая хулиганка не орала на всю улицу твое имя, меня бы точно инфаркт тяпнул!» Шумно выдохнув, продолжила. На секунду взгляд отвела, полезла в сумку за влажной салфеткой и всё, нет ребёнка, только хвостики прыгают. «Ульяна Глебовна!» – Костя строго посмотрел на мелкую. «Ты чего хулиганишь? Нельзя от мамы убегать!» «Ну это же ты!» – хитрюга похлопала глазками. «Я к тебе!» «Всё равно нельзя убегать от мамы!» – повторил Костик, нахмурившись. Ловко подхватив ульку на руки, поднялся и опять завертел головой. «Глеб дома, можешь не искать», – правильно поняла Эмилия. «Папка наш дрыхнет, а мы гуляем».